Глава 15. Устав от каждодневных хлопот, прошений и поклонов, утром 10 января, за сутки до моего дня рождения, я взял шарика, лыжи и пошел в лес кататься. «Нельзя вам без охраны, Семен Андреевич! Ну никак нельзя!» — заламывал руки и Михаил Жук, мой помощник на все руки и фактически заместитель. Заведовал он всем, что касается обороны. Воинами, арсеналом, патрулями. хозяйственными же делами занималась наша агроном марфа агафьевна подчинялись ей работники теплиц коровников свинарников и остальное хозяйство отвень отмахнулся я хочу побыть один поставил я ноги на лыжи застегнув крепление и не оглядываясь пошуровал в лес на лыжню накатанную школьниками занятия физкультурой никто не отменял уже отъехав я не услышал дальнейшего разговора чего это он удивился один из мужиков состоявших в личной охране молодого господина. Жонка его сегодня прилетает, вот он их спалил, А он что, не будет ее встречать? Похоже на то. Заткнитесь-ка и идите, делом займитесь, а то словно сплетницы языком чешете. Разогнал всех жук. Не делай это перемалывать косточки того, кто стоит выше тебя. Он бы не сознался, но ему интересно, что такое творится в княжеском роду Смирновых, что они женят парня на бабе, старше его на одиннадцать лет, да еще и с детем. Чудные дела!» — потер он макушку, провожая спину Семена взглядом, и пошел давать нагоняй китайцам, укравшим кошку с улицы и съевшим ее. Вся ферма ждала приезда жены господина, а потому все были заняты, выметали дорожки сегодня с особой тщательностью, мыли окна, наводили краску на лицо женщины, желая показать себя с лучшей стороны перед хозяйкой. Дом же, в котором жил Семен Андреевич, засверкал, генералили там холопки, выгнав охрану, которой теперь предстояло жить в другом месте. Комнату, которую они занимали, в спешном порядке переделывали в детскую, а кровать господина поменяли на более широкую, застелив ту белыми и свежими простынями и повесив балдахин, опрысканный духами с запахом роз. Всего этого Семен не видел, а то бы вспылил. «Уф, как хорошо!» Остановился я, отмахав не меньше десяти километров. Снял лыжи и пристроился на торчащему пеньке, доставая из рюкзака термос с горячим чаем и легкий перекус. Шарик гонялся за белкой, обнюхивая ели и сосны, и помечая все, что видит. Болтался у него язык из пасти, а радости полные штаны. Прямо светился он, зачахнув на ферме, хотя никто его не неволил. «Давай перекусим. Иди сюда, лови». Клацнул он зубами, проглотив очищенное мною яйцо. «Нет, это мое», — оттолкнул я его слюнявую морду, с удовольствием жуя кусок вареного мяса. «Вкуснотища», — показал я ему язык, улыбаясь. «Лепота», — балдел я, любуясь первозданной природой. Пес жалобно заскулил, наблюдая, как мясо скрывается у меня во рту и исчезает. «Тебе нельзя, ты и так толстый», — дразнил я его, но потом сжалился, скормив все остатки ему. Ну что, пойдем дальше. Почистил я ладошка-ладошку, надел лыжи и начал вновь прокладывать себе дорогу, так как детская лыжня давно кончилась. Двигался я по компасу в сторону озера, что в семнадцати километрах от границ моих владений. Думал присмотреть место для подледной рыбалки. Бух, бух! Неожиданно прозвучали выстрелы. С деревьев спорхнули птахи, заухали разбуженные совы, а я спрятался за деревом. побоявшись, что целились в меня. Но нет, подвел меня слух, и стрельба была в нескольких километрах отсюда. «Кто это там балует?» задумался я на секунду и вызвал к себе людей с фермы, изложив ситуацию по обычному телефону. Наша вышка обеспечивала связь на сотню километров вокруг. Не зря ставил. Прождал я недолго. Прилетели те на вертолете, запеленговав мое местоположение, и спустились на веревках. В отряде было два десятка человек, во главе с Мишкой и Жуком. Заняли они позицию по кругу, прикрывая меня и осматриваясь, вводя дулами автоматов по сторонам. Все насторожены. Вроде тихо. «Стреляли в той стороне», — показал я рукой направление. «Дмитро, Сергей, Яков, Олег», — отослал вперед лучших бойцов Жук. «Паша, Ратмир, проводите Семена Андреевича до фермы, головой отвечаете». «Я с вами», — Не нетерпящим возражений голосом сказал я, — не обратив внимания наружу недовольного жука и переглядывания остальных моих холопов и наемников. «Это опасно, Семён. серьезно смотрел мне в глаза жук, отведя в сторону, чтобы другие не слушали. «Не зачем тебе собой рисковать, пойми ты!» «Ты сам учил меня стрелять, так что не беспокойся!» — отмахнулся я. Мой верный АК-12 был за спиной. «Я так привык к нему, что уже не замечаю. На ферме все носят наружие». что благонадежен, конечно. Места дикие, что доказали напавшие на нас бандиты по осени. С тех пор и ввели такие порядки. — Да и щит я на себя накину. Покрепче всякого бронежилета будет, — успокоил я его. — Держись позади, — заскрипел он зубами, но больше отговаривать меня не стал. Понял, что бесполезно. Двинулись, но с осторожностью. Вертолет должен был насторожить стрелявших, и никто не хотел попасть в засаду или быть подстреленным. не все были на лыжах. Проваливались они в снег по бедро, оставляя после нас отчетливый след. Углубились мы уже на несколько километров. Шарик бежал впереди, обнюхивал землю, деревья и уверенно вел нас по нюху. Правда, не слишком доверяли в этом моей собаке, посматривая на меня, но я делал вид, что так и надо, надеясь, что шарик не оплошает. Еще примерно через двадцать минут пес вывел нас к лыжной тропе, «С и даже шире, чем у моих охотничьих лыж». «Китайцы», — осмотрел тропу один из мужиков, разбирающихся в чтении следов. «Отпечаток глубокий. Вьюки». «Кто? Вьюки. Вьючные животные, а в данном случае люди. Похоже, мы наткнулись на наркотропу. Закусил он губу, прищурившись. «Сколько их?» «Охранников человек десять. Вьюки же обычно рабы, работающие за еду. Стандартный караван — это 30-50 человек». «Как думаешь, они далеко ушли?» — озирался жук. «Догоним через час», — приложил ладонь котти оттескулыш опытный охотник и ящейка. «И как определил, интересно?» «Вперед!» Следопыт был прав. Нагнали мы китайцев немногим меньше, чем через час. Поняв, в какую сторону идут бандиты, из поселка была выслана вторая группа мужиков, что засела в засаде на их пути, пока мы нагоняли их сзади. Попали те в настоящий котел, но не сдались. Началась перестрелка. не жалела китайская мафия патронов, тоненько крича на своем языке и прикрываясь нашими изможденными соотечественниками с огромными баулами за спиной. Те, по-видимому, были полны всяческой наркотой и психотропными препаратами. Над головами свистели пули. Я тоже успел пару раз стрельнуть, поймав пару ответок. Зависли рядом с моей грудью сплющенные куски металла, завязнув в щите. Заметивший это жук, насильно затащил меня за дерево, грязно матерясь на малолетнего дурачка, стоящего в полный рост. «Может, гранаты?» — спросил один из бойцов, отстреливаясь. «У нас только боевые. Рабов убьем, а те ни в чем не виноваты», — отрицательно помотал головой мой зам. Я же сидел рядом с импровизированным штабом и мотал на ус, не встревая. Руска, давай догоримся!» Оверкая слова закричал один из китайцев, прикрытый со всех сторон телами. «Выкупа!» В итоге, ничего путного не придумав, мы подождали, когда к нам подвезут светошумовых и слезоточивых гранат, попросту закидав ими супостатов. Бандитов взяли тепленькими. Были они дезориентированы и ничего не видели, слепо шаря руками по земле и матерясь на своем диалекте. «Как глисты! Ха-ха-ха!» — -ха», заржали мои люди, окружая их. «Сдаюся! Сдаюся!» кричал главарь, ворочаясь, пока наемники пинали его за все хорошее. Перед тем, как вести на ферму пойманных наркоторговцев и освобожденных рабов, мы быстренько опросили главаря. Оказалось, тот выстрел, что я слышал, был не случайным. Пристрелили они одного в вьюка, что сломал ногу и не мог идти дальше. «Как тебя звать?» — обратилась молодая женщина к сопровождающему, что помогал перетаскивать вещи вертолет уже начавший раскручивать свои лопасти. «Дмитро?» – нехотя ответил он, отводя взгляд. «А Семен Андреевич где?» «Не могу знать, я просто наемник сударыня». Извинился он, стараясь не обращать внимания на жгучие взгляды жены парня и ее свиты, отправившиеся вместе с ней в далекую Сибирь. «Мама, мама, тут холодно!» – прижалась к женщине девочка, шмыгнув носом. «Потерпи, милая!» – натянула ей шапку до самых ушей мама. «Скоро мы прилетим в наш новый дом!» Грустно улыбнулась она. «Я не хочу», — захныкала девочка. «Новый папа плохой, я знаю», — топнула она ножкой с детской убежденностью. «Ничего, с нами едет дядя Захар. Он нас защитит», — указала женщина рукой на обросшего бородой мужика, что с интересом рассматривал вертолет и людей, встречающих таракановых. «Дядя Захар хороший», — улыбнулась ему девочка, помахав рукой. «У нее недавно выпало несколько молочных зубов». и улыбка сияла прорехами, делая малявку и милий. Тот помахал в ответ, хмыкнув. «Прошу на борт», — махнул рукой Дмитро, желая поскорее разделаться с неприятной обязанностью. «Присядьте с нами, пожалуйста, я хочу задать вам несколько вопросов», — попросила госпожа, и он не смог отказать, застанав про себя и проклиная Семена, отправившего его на эту почетную миссию.